Глава двадцать пятая. Куин. стояла утро, и Куин шла в толпе второго уровня Оукинглена, низко опустив голову. Большой капюшон синего плаща прикрывал ее огненные волосы. Девушка держала подбородок опущенным, даже несмотря на то, что взглядом наблюдала за скоплением людей. Дамы в изумрудно-зеленых и ярко-золотых платьях хихикая прошли мимо, едва бросив на нее взгляд. Время от времени Куин украдкой глядела на их волосы, на сотни изысканных кос, чтобы заплести их наверняка уходили часы. Молодые девушки обмахивали накрашенные лица веерами, без остановки перешептываясь, иногда даже перебивали друг друга. У одной из них была шляпа в форме лебедя сплетенная из соломы. Слегка покачав головой, Куин зашагала вперед. Не имело никакого значения, что она выросла в дворцовых залах. Она все равно не понимала, зачем вельможи одеваются так, чтобы это одновременно было уместно при дворе и привлекало к ним внимание. Наведаться в сокровищнице оказалось немного сложнее, чем обычно. Ведь почти из-за каждого поворота появлялись отец и Зандар. Куин даже не смогла забрать все зачарованные предметы, которые хотела. Именно поэтому она рискнула показаться в окенгле не при свете дня. Вмешательство отца и брата заставило девушку покинуть Лунстоун с пустыми руками. Вместо того, чтобы взять все необходимое из сокровищниц, теперь она вынуждена была потратить несколько дней на покупки. После того, что она услышала, При одном взгляде на отца и Зандера по телу бежали мурашки. Даже дома они пристально следили за ней, и в городах нужно было быть предельно внимательной. У Зандера и Тиагана были шпионы по всей Салдии. Чтобы выиграть время, нужно убедить их, что она последовала заложной зацепкой на западную дорогу. Оставалось всего 14 дней. Прежде чем отец попытается сломить ее дух, и куин не могла терять времени даром. Площадь бурлила от разговоров сотен людей. Старлин рискнула бросить взгляд на лавочников неподалеку, чтобы убедиться, что на нее никто не обратил внимания. Посетители в красных и синих одеяниях входили и выходили из лавок. Сладкий, как мед, ветер доносил ароматы роз и свежих тостов. В это время суток зачарованный базар всегда кипел жизнью. Если бы у Куин было больше времени, она бы подождала до закрытия, чтобы встретиться со своим информатором. В поздние часы эти улицы пустели, так как народ перемещался в сторону района с ресторанами. Необходимость пробираться сквозь толпу всегда нервировала, но сделать это было необходимо — Где-то во тьме шнырял новый призрачный клинок Салдии. Куин найдет его любой ценой. В углу широкой площади толпу людей разглядывали защищенные золотыми доспехами солдаты. Они, прищурившись, смотрели сквозь прорези в шлемах, каждый из них держал руку на мече. Разыскивают кого-то. Куин отвела взгляд и замедлила шаг, чтобы поравняться с четырьмя женщинами, которые проходили между ней и солдатами. Двое были в платьях из дорогого синего шелка и кружев. Цвет ткани всего на пару тонов отличался от цвета ее плаща. Две другие девушки несли зонтик от солнца, который закрывал солдат от Куин, обеспечивая идеальное укрытие у всех на виду. Хотя было маловероятно, что они выискивали ее, девушка не хотела рисковать. Если бы кто-то и узнал ее в толпе, то именно люди из королевской стражи. В течение многих лет они достаточно часто сопровождали старлингов на заданиях, так что с легкостью могли узнать Куин. Чтобы оставаться незамеченной в толпе покупателей и женщин в идиотских шляпках, лучше всего подходило маскировочное зелье. К несчастью, информатор должен был узнать ее, так что этот способ отпадал. Она покинула Люнстоун несколько дней назад, но вынуждена была потратить драгоценное время из-за необходимости запутать след и спрятать Блейза в лесу. Дорога по заброшенным тоннелям под городом заняла несколько часов, а попытки тайно связаться с информаторами еще больше. Оставалось надеяться, что Блейз не наделает глупостей в ее отсутствие. Учитывая, что гигантская сова в лесу чуть было не лишила его глаза, обольщаться на этот счет Куин не собиралась. Порой он вел себя как дурачок, но он был ее любимым дурачком. Бормотание толпы прорезало журчание струй фонтана, когда дорога вышла на очередную площадь. В центре широкого кирпичного внутреннего двора над людьми возвышалась статуя короля Генри, у подножия которой росли розы, И пенилась вода. С мечом в руке и короной на голове Генри вглядывался вдаль со всей решимостью полководца, продумывающего свой следующий шаг. Скоро место Генри в этом фонтане займет новый король. Куин нахмурилась, зная, как пламенно отец желал протащить на трон Старлинга и как отчаянно Зандер хотел видеть себя запечатленным в этой статуе. Не отвлекайся. Тихо отчитала сама себя она. Девушка сошла на второстепенную дорогу, ведущую вниз по холму. Толпа поредела, и световидица смогла вздохнуть свободнее. Лавки большинства мастеров по усилителям можно было найти на самом высоком холме зачарованного базара, однако лучших из них сослали на задворки общества. Их преступление состояло в том, что они оказались женщинами, посягнувшими на мужскую территорию. Туве Уоррен, пожалуй, лучшая мастерица по усилителям на континенте, но слишком скромная, чтобы это признать. Лучи утреннего солнца согрели мостовую, по которой шагала Куин к двери Туве. Разросшаяся гортензия закрывала дорожку. Нежно-фиолетовые цветы подрагивали на легком ветру. В витринах лавки по обе стороны от входа были выставлены узоры в рамках, демонстрирующие ее стиль рисунка чтобы заманить потенциальных покупателей внутрь. Роза, обвивающая кинжал, ее шипы грудой лежат под клинком. Дракон, обнявший хвостом башню, извергает пламя. Корона, криво висящая на рукояти меча, словно королю в самом деле было плевать на нее, и он бросил и то, и другое. Один набросок за другим были расставлены строгими рядами на витринах, тянувшихся над цветами. Каждый рисунок был исполнен в ее уникальной манере, сочетавшей одновременно несовершенство и элегантность. Грубые линии, изящные изгибы. Идеальное сочетание загадочности и точности, которое впервые и заманило Куин внутрь много лет назад. Прежде чем шмыгнуть в салон, она остановилась у входа и прислушалась. Говорили две женщины, их голоса заглушала дверь. Половица скрипнула всего в нескольких десятках сантиметров от нее, говоря о том, что внимание Туве ждет еще один клиент. Компания. Как жаль. Старлинг не обладала такой роскошью, как время. Куин оглядела улицу и увидела, как отец загоняет трех мальчишек на холм. В салоне Туве у нее было больше шансов остаться незамеченной, чем снаружи, на базаре. Обреченно вздохнув, она вошла внутрь. И тогда я сказала ему, чтобы сам покупал себе табак, раз он так чертовски придирчив», — произнесла незнакомка. «Угу», — ответил знакомый голос. «Туве за работой». Над головой Куин тихо и ненавязчиво зазвенел колокольчик, и она, войдя, опустила взгляд в пол. Не стягивая капюшон с головы, она сразу же ступила в уютный торговый зал в правой части салона и повернулась спиной к голосам. Высокое зеркало, висящее на ближайшей стене, отражало свет в противоположном конце комнаты и освещало пространство. Пока женщина продолжала бубнить что-то насчет табака и покупок, Куин использовала зеркало, чтобы посмотреть, что происходило у нее за спиной. За последние несколько недель ничего не изменилось. На той половине салона, где находилась она, на нескольких рядах полок, прибитых к стене, Стояла разноцветная армия разномастных пузырьков с зельями. Плотная синяя штора, висевшая на дальней стене, скрывала коридор, ведущий в другую часть дома, а левая часть салона была отведена непосредственно для работы с усилителями. Золотой трон для нанесения усилителей Туве стоял на возвышении, прижатой к стене и обрамленной книжными полками от пола до потолка, выкрашенными белой, как снег, краской. Каждый сантиметр свободного пространства занимали книги. Все это были справочники по тому или иному реагенту. На черных атласных подушках на троне восседала блондинка. Юбки ее струящегося синего платья не спадали каскадом, словно застывший во времени водопад. Ее правая рука мелькала в воздухе, когда она подчеркивала каждую фразу жестом. Рядом с ней на простом табурете сидела женщина с темными волосами и крепко держала блондинку за левое предплечье. За спиной брюнетки стоял длинный стол со стопками белых полотенец и полупустыми банками с изумрудно зелеными чернилами. «Но он никогда не слушает!» — закатила глаза женщина. «Ага», — ответила тувес с табурета, не отрывая взгляда от кожи женщины в процессе работы. Женщина перекинула густые каштановые волосы через плечо, сосредоточенно сведя брови. Ее шею обвивал, словно лоза, зеленый усилитель в виде розы, заканчиваясь у подбородка и поблескивая магией, содержащейся в чернилах. Он был новым. Куин хотелось разглядеть его поближе, но она подавила в себе желание подойти и посмотреть. Лучшие наброски Туве всегда хранила для себя и, как она утверждала, для Куин. «И он еще имел наглость проигнорировать меня», — фыркнула блондинка. «Хм...» — пробормотала Туве все еще поглощенная работой, и что-то зажужжало у нее в руках. Куин пришлось приложить все свои усилия, чтобы не рассмеяться. Всем, кто нанимал Туве, должно было быть хорошо известно, что во время нанесения усилителя вовлечь ее в разговор практически невозможно. Королевство могла осадить армия. А она бы этого не заметила, пока клиент не попытался бы встать. Снова скрипнула половица, и Куинт притворилась, что разглядывает окружающие ее полки с зельями, держа при этом всю лавку в поле зрения с помощью зеркала. На мягком кресле, рядом с другим окном в левой части комнаты, сидела маленькая девочка. Ей было не больше двенадцати, и она постукивала каблучками туфель о пол, пока ждала. Губы побелели от того, что она крепко сжимала их, скорее всего, потому что ей велели вести себя тихо. Сложив руки на коленях, она пялилась на пол и ерзала на месте. Под туфлей снова скрипнула половица, и она бросила обеспокоенный взгляд на Куин. Куин слегка повернула голову, чтобы спрятать лицо на случай, если девочка бросит взгляд на зеркало. А затем я сказала, «Идиот, ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» А он даже не ответил, представляете? Фыркнула женщина и заерзала в кресле. Когда блондинка пошевелилась, ту дернулась. Сработали стремительные, как молния, рефлексы опытного мастера по усилителям, и она подняла небольшое жужжащее устройство, которое прежде пряталось за ее плечом. Оно представляло собой несколько дюжин крошечных перьев, скрепленных вместе с золотом. На кончике блеснули зеленые чернила, и капелька их упала на предплечье женщины. Прошу, не двигайтесь. Туви схватила свежее полотенце, лежавшее у нее за спиной, и стерла чернила с кожи. «Я понимаю, что вам неудобно, но мы уже почти закончили». «Это больно, мама?» — спросила маленькая девочка, очевидно, больше не в состоянии хранить молчание. Женщина сердито посмотрела на ребенка. Девочка испуганно втянула воздух, как будто ее застали за кражей печенья. Куин нахмурилась. Туви невозмутимо подняла глаза на девочку и улыбнулась. «Зависит от того, куда наносить усилитель, милая. Здесь на предплечье почти не больно». Указала Туви на незаконченный рисунок цветка на руке женщины. «Но здесь будет очень чувствительно». Поднесла она иглу к внутренней части локтя женщины и подмигнула. «Потрясающе!» — прошептала девочка. «Да», — сухо произнесла женщина. «И мне бы хотелось, чтобы вы закончили сегодня, пожалуйста». В уголках глаз Туви появились морщинки, когда она попыталась сдержать улыбку, И она просто кивнула. Куин изучала полки с зельями вдоль стены, чтобы чем-то себя занять, пока Туве не закончит. И чтобы удержаться от того, чтобы раскрыть свою личность и научить эту женщину манерам. Напротив каждой партии пузырьков стояла небольшая табличка. Надпись на бумаге была выполнена аккуратным почерком Туве. реактивационные чары. «Исцеляйте ваших близких благодаря силе лучших зельеваров Оукенглина. Один золотой» корневые чары. Ни один цветок больше не завянет в вашем саду. Управляйте землей силой самой природы, два золотых. Заговор Рашмар. Приятно, когда муж дарит цветы. Не дайте ему подарить вам еще и ребенка. Чтобы узнать стоимость, увидеть разрешение на продажу заговоров и лицензию на торговлю, обращайтесь ко мне. Девочка застучала пятками по полу. Все еще сидя в кресле, она наклонилась поближе к усилителю, хоть и находилась в добрых трех метрах от него. Что вы рисуете, Мои, Серьезно? отчитала ее женщина. Все в порядке. Туве убрала за ухо выбившуюся прядь и вернулась к работе. Твоя мама попросила маг, и я нарисовала его специально для нее. Это родовой символ твоего отца. Ты об этом знала? Да, широко улыбнулась девочка. Он олицетворяет верность Короне. «Ну, конечно», — подумала Куин, подавив стон. «Вся эта чушь, которую придумывали вельможи, чтобы пробиться ко двору, всегда ее обескураживала». Девочка тихонько потянула себя за кончики волос. «Вы можете нарисовать, что захотите? Или каждый раз приходится использовать один и тот же рисунок?» «Хороший вопрос». Туви улыбнулась и промокнула предплечье женщины полотенцем, закончив листок. Куин ухмыльнулась. Туве никогда не разговаривала со взрослыми во время работы, но, похоже, не могла сопротивляться очарованию и любопытству детей. Удивительно, что она до сих пор не вышла замуж и не завела парочку своих. Впрочем, у нее было еще полно времени, чтобы найти мужчину, который не заставит закрыть лавку. Если бы кто-то попытался закрыть это место, Куинт бы позаботилась о том, чтобы этот человек передумал. Силы, если понадобится. Смотри. Указала Туве на почти законченный рисунок мака с одним лепестком. Рисунок никак не влияет на зелье, которое используется в чернилах, так что нарисовать можно все, что захочешь. Разве не прелестно? Да, едва дыша, призналась девочка. Она снова подалась вперед, все еще безуспешно пытаясь получше разглядеть. Мама, можно мне усилитель? Когда тебе исполнится 16, Моиза? И не мгновением раньше. Блондинка обратила холодный взгляд на Туве. Вы закончили? Куин нахмурилась. Только идиоты подгоняли мастера. Щекатуви от раздражения дёрнулась. Куин уже много раз видела это раньше. Мастерица по усилителям с трудом удерживалась от того, чтобы не нахмуриться в ответ на вмешательство клиентки. «Если вы довольны результатом, то да, сойдет. Женщина даже не взглянула на усилитель. Моиза сидела на самом краешке кресла. «Можно встать? Какое зелье ты использовала в чернилах, мама?» «Да, да, поднимайся». Женщина встала, и Туве едва успела убрать чернильное перо с дороги, чтобы женщина не напоролась на него рукой. «Я использовала чар-гигиеникс. Это единственное, что будет позволено сделать тебе». Не смущенная резким тоном матери, девочка широко распахнула глаза от восторга. «Что они делают?» Туве положила чернильное перо на небольшой столик. «Они делают так, чтобы человек хорошо пах. Можно выбрать любой парфюм, и ты будешь пахнуть так целых два года. Мне нравятся розы». Туви широко улыбнулась маленькой девочке, протирая подлокотники трона. Значит, сделаем тебе такой из самых лучших розовых лепестков. Хочешь, расскажу, какие реагенты я сегодня использовала? Я была бы рада научить тебя этому, если хочешь. Да, пожалуйста, хлопнула в ладоши девочка. Если я сделаю гик-гек то, что сделала мама, мне можно будет больше не купаться? Мои захватит! Нетерпеливо щелкнула пальцами женщина. Пойдем, мы уходим. Улыбка тут же спала с лица девочки. «Но у меня есть еще вопросы. Именно поэтому мы и уходим». Женщина злобно глянула через плечо на Туве. «Это отвратительно, мисс Уоррен. Вы из хорошей семьи могли бы многого добиться. Достаточно того, что вы сами выбрали такую жизнь. Не втягивайте в это еще и дочерей своих клиентов». Туве рассердилась. Куин машинально сжала рукоять Авроры, но заставила себя расслабиться и сделать медленный вдох. Если бы ей не нужно было остаться неузнанной, Она бы сказала этой дамочке пару ласковых. Моиза беспокойно переводила взгляд с одной женщины на другую. «Что это значит, мама? Если бы ваш стиль не был так уникален, мисс Уоррен, я бы ни за что не пришла сюда. Я хотела дать вам шанс, но, очевидно, это была ошибка, которую я больше не совершу. Не забивайте голову моего ребенка всякой чушью. В отличие от вас, у нее есть шанс на нормальное будущее». С этими словами женщина схватила дочь за запястье и выскочила на улицу. Когда дверь за ними захлопнулась, Колокольчик зазвенел, нежной нотой нарушив оглушительную тишину. Туве издала судорожный вздох. В уголках глаз блеснули слезы, и она, изогнув спину, поглядела в окно вслед клиентки. Куин стянула с головы капюшон. «Не позволяй этой ужасной женщине задеть тебя за живое». Мастерица по усилителям вздрогнула от неожиданности. Однако в тот же миг, как ее взгляд упал на Куин, она улыбнулась и крепко обняла гостью. Какой приятный сюрприз! Куин была не из тех, кто любит объятия, однако все же доставила Туве удовольствие, пару раз похлопав ее по спине. «Ты здесь, чтобы забрать?» «Да», — ответила Куин, бросив напряженный взгляд на незапертую дверь. «У меня также есть несколько вопросов по поводу одного дела, которое я сейчас веду». «А, понятно, улыбка спала с лица Туве. Когда я получила заказ, то подумала, понадеялась, что ты шутишь. Ты и раньше удивляла меня необычными просьбами, но...» Это выходит за рамки всего, что я когда-либо делала. Были проблемы? Туви покачала головой. Работает идеально, просто мне жаль того, на ком ты его используешь. Сердце Куин пропустило удар от предвкушения. Покажи. Ее защита. Ее способ избежать всего, что бы ни сделал с ней призрачный клинок. Он угрожал убить ее, если они снова встретятся. Но это позволит Куин пережить его гнев. Туви была права. Тот, кто окажется по ту сторону защитного прибора, встретит быструю и болезненную смерть.